Стихи о Москве. Первое. Облака вокруг, купола вокруг, Надо всей Москвой, сколько хватит рук, Возношу тебя, бремя лучшее, деревцо мое, невесомое. В дивном граде сём, В мирном граде сём, Где и мёртвой мне Будет радостно Царевать тебе, Горевать тебе, Принимать венец, О мой первенец! Ты постом говей, Не сурьми бровей, И все сорок чти Сороков церквей. Исходи пешком, Молодым шажком, Все привольное, семихолмия. Будет твой черед, тоже дочери Передашь Москву снежной горечью, Мне же вольный сон, колокольный Звон, зори ранние на Ваганькове. 31 марта 1916 года